Глава 15. Присоединение Средней Азии к России. Страницы 255-267. Параграф 1. Средняя Азия в середине XIX века. Внутреннее положение среднеазиатских ханств. В XIX веке на территории Средней Азии До присоединения к России сложилось три государства – Коканское и Хивинское ханство и Бухарский эмират. Кроме того, здесь жили не создавшие своей государственности тургменские племена. Коканское ханство, население которого составляло 2,5 миллиона человек, объединяло узбеков, таджиков, киргизов. В начале XIX века Кокант – овладел самым крупным городом Средней Азии – Ташкентом с 80-тысячным населением, который до того был самостоятельным городом-государством. К юго-западу от Каканского ханства располагался Бухарский Эмират, поддерживавший дружественные отношения с Россией. Население государства составляло около 2 миллионов человек различных национальностей. Здесь находился второй по величине город Средней Азии Самарканд с 60 тысячами жителей. Столица Эмирата Бухара одновременно являлась и религиозным центром мусульманства. Высшее мусульманское духовенство фактически осуществляло государственную власть в Эмирате. Горожане занимались преимущественно производством хлопчатобумажных и шелковых тканей, часть из которых шла на продажу. Хевинское ханство, расположенное к северу от Бухары, по нижнему течению Амударьи, было небольшим государством со слабо развитой городской жизнью, населявшие его узбеки, туркмены, каракалпаки, 700-800 тысяч человек – Занимались земледелием, которое здесь, как и всюду в Средней Азии, базировалось на искусственном орошении. Техника обработки почвы была низкой. Из сельскохозяйственных культур в ханстве выращивали пшеницу, ячмень, просо, кукурузу, рис. Небольшое место по площади посева отводилось хлопчатнику. Сорта хлопка были низкими, он шел по преимуществу на выработку грубых тканей. В Азисах Средней Азии, где располагались города, занимались садоводством. Скотоводство наиболее было развито в районах горных и степных кочевей. В Бухарском эмирате и Хивинском ханстве широкое распространение получило каракулеводство. В политическом отношении ханства были восточно феодальными диспотиями правители которых единолично распоряжались жизнью и собственностью своих подданных. До присоединения к России в Средней Азии существовало рабство, главным источником которого были войны и грабительские набеги. Рабы трудились на полях и в садах. Их использовали также в домашнем хозяйстве. Господствующие положения в ханствах занимали крупные землевладельцы, военно-феодальная аристократия и высшее мусульманское духовенство. В Средней Азии господствовали феодальные общественные отношения, но с остатками патриархально-родового строя, особенно сильными у кочевых народов: туркмен, казахов, киргизов, каракалпаков. Земля делилась на государственную, частно-владеющую, и вакуфную земле духовенства государственная земля находилась в руках хана который давал ее в качестве вознаграждения или предоставлял на условиях несения военной службы за пользование государственной землей платилась подать часто доходившая до половины урожая владельцы частно владельческой и вакуфной земли сдавали ее участками в аренду крестьянам на основе издольщины за определенную часть урожая. Значительное развитие в Средней Азии получило ремесло. Вырабатывались шелковые, шерстяные, хлопчатобумажные ткани, металлические кустарные изделия. Выступая на европейских рынках как аграрное государство, Россия на рынке Средней Азии поставляла промышленные товары. Металлические изделия, сукна, сахар, табак, кожу. Страница 256. Из Средней Азии в Россию шли шерсть, хлопок сырец, скот, козий пух, фрукты. До конца XIX века вывоз из Средней Азии в Россию значительно превышал ввоз туда русских изделий. Наиболее оживленными были русско-бухарские торговые связи, В 1857 году из Бухары в Россию было привезено товаров на сумму 927 737 рублей, а из Хивы на 175 289 рублей. За этот же год Россия вывезла в Бухару товаров на сумму 661 580 рублей, в Хиву на 23 053 рубля. Развитию промышленности, сельского хозяйства и торговли в Средней Азии препятствовали ее оторванность от мирового рынка, феодальная раздробленность, беспрерывные войны и междоусобные распри, во время которых сжигались селения, истреблялось или уводилось в плен население, разрушались оросительные каналы. Развитию русско-азиатской торговли, Помимо названных причин, мешала также политика ханов и беков, направленная на дискриминацию русских купцов, плативших двойную и четверную, сравнительно с купцами-мусульманами, пошлину. Постоянных дипломатических отношений между Россией и среднеазиатскими ханствами не существовало. Русское-английское соперничество в Средней Азии В середине XIX века Средняя Азия становится ареной острой политической и экономической борьбы между Россией и Англией. В xviii первой половине XIX века народы Северного Казахстана добровольно вошли в состав России, что вызвало войну с Кокканским ханством, ранее владевшим этой территорией. Летом 1853 года войска Оренбургского генерал-губернатора В.А. Перовского разбили отряды каканцев и овладели крепостью Ак-мечеть, ныне Кзыл-Орда. По берегам Сыр-Дарьи были воздвигнуты укрепления, так называемая сыр военная линия. Одновременно с этим русские войска двигались в Среднюю Азию со стороны Семипалатинска, В 1854 году на реке Алма-Ата был построен город Верный, ныне Алма-Ата, а от Семипалатинска до города Верного – так называемая Сибирская линия. В те же годы усилилось давление на Среднюю Азию со стороны Англии. Ее владения в северо-западной Индии подходили к границам Средней Азии. Английские промышленные товары заполняли рынки Хивы, Бухары, каканда Ирана, Афганистана, что отрицательно влияло на развитие местной промышленности и русско-азиатской торговли. Средняя Азия имела для Англии не только экономическое, но и военно-стратегическое значение. В борьбе с Россией за господство в Средней Азии Англия использовала Турцию, Афганистан, Иран. При материальной поддержке Лондона в Среднюю Азию направлялись турецкие агенты. В годы Крымской войны они открыто призывали среднеазиатских ханов к войне с Россией. Нападение 12.000 отряда каканцев на укрепление Перовский было непосредственным результатом их действий. Неудача этого нападения рассматривалась русским правительством как поражение Англии и Турции в Средней Азии. Но эта неудача не остановила Англию. Используя противоречия между среднеазиатскими ханствами, Афганистаном и Ираном по территориальным вопросам, Англия в 1855 году вынудила Афганистан подписать англо-афганский договор о взаимном уважении владениями что делало ее полновластным распорядителем судьбы Афганского Эмирата. В 1856 году Англия под предлогом защиты Афганистана начала войну с Ираном, закончившуюся ее победой. В результате англо-иранского договора 1857 года Англия стала посредником в конфликтах Афганистана с его соседом Ираном. Этот договор облегчал ее вмешательство во внутренние дела стран Среднего Востока. В сложившейся обстановке Россия, заинтересованная в привлечении на свою сторону Ирана, отказалась от части контрибуции, которую должна была получить, согласно условиям Туркманчайского договора 1828 года. Страница 257. Экономическая и политическая активность Англии на Среднем Востоке, а также потребность развивающегося капитализма в новых рынках, заставляли царское правительство усилить внимание к среднеазиатским ханствам. К концу 50-х, начало 60-х годов XIX века относятся многочисленные статьи в печати, публицистические работы, проекты, в которых проводилась мысль о выгодах русско-азиатской торговли. Три русские миссии в Среднюю Азию. С целью изучения Средней Азии и поисков путей ослабления там английского влияния в 1858 году на Средний Восток направляются три миссии – восточный Иран Харасан и Герат – научная миссия под руководством ученого-востоковеда Н.В. Ханыкова, в Хиву и Бухару – дипломатическое посольство полковника Н.П. Игнатьева, в восточный Туркестан – Кашгар, с торговыми целями поручик ч. ч Валиханов. Все три миссии при их различном официальном значении решали общую задачу изучения политического и экономического положения государств Среднего Востока. Н.В. ханыкову был поручен сбор сведений о политическом состоянии Ирана и Афганистана. «Россия не может оставаться безразличной к положению в Центральной Азии», – писал Горчаков. «Она хочет сохранить статус-кво или чтобы оно не было нарушено в пользу английского влияния». Исходя из этой задачи, было выбрано и время экспедиции. Вскоре после окончания англо-иранской войны и в ходе восстания в Индии, направленного против Англии, Министерство иностранных дел предписывало ханыкову добиться разрешения у Афганского Эмирата посетить Кабул и убедить его целесообразности для интересов Афганистана, сближение с Россией. Более определенно формулировалась задача в отношении Ирана, правительство которого после поражения в англо-иранской войне 1856-57 годов нуждалось в поддержке России. Но Петербургский кабинет, строивший после Крымской войны свою политику на решении международных конфликтов дипломатическими средствами, предписывал ханыкову убедить Шаха соблюдать англо-иранский договор 1857 года, не вмешиваться во внутренние дела Афганистана, чтобы не вызвать осложнений на Востоке. Ханекову следовало также посетить Герат и Кандагар и установить дружественные связи с их правительствами. Перед экспедицией помимо политических задач стояли научные и торговые цели, сбор сведений до разных отраслей наук и торговли относящихся. Экспедицию субсидировали государство и русские предприниматели. В состав миссии входили географы, биологи, этнографы, историки, которым предстояло изучить средства сообщения в Харасане, месторождение полезных ископаемых, флору и фауну, торговые пути и возможности для улучшения русско-иранской торговли. В начале 1858 года члены экспедиции прибыли в Баку, затем в Астрабад, а далее по приглашению иранского правительства в Тегеран. В столице Ханеков был принят шахом и вел с ним переговоры по торговым и политическим вопросам. Из Ирана члены экспедиции направились в Герат, где изучали природные условия Гератского оазиса, возможности торговли с Гератом, жизнь местного населения. В Герате, как и в Иране, членам миссии были оказаны должные почести и предупредительное гостеприимство. Основные поручения правительства, связанные с выяснением возможностей расширения торговли России с Ираном и Гератом и путей укрепления русского влияния на эти страны, были выполнены. Неудача постигла Ханекова в афганистане Афганский эмир – отказался принять Ханыкова под тем предлогом, что появление русского представителя встревожило бы Англию. Страница 258. В конце 1859 года члены миссии возвратились в Петербург. Материалы, собранные ею, помогли правительству в выработке общего курса политики на Востоке. Кроме того, экспедиция принесла пользу и для науки – были изучены география края, экономическое состояние и возможности торговли России с государствами Среднего Востока. Особое значение придавало русское правительство миссии в Хиву и Бухару. Руководитель миссии, полковник Н.П. Игнатьев, выполнявший ответственные поручения в Лондоне и Китае, а позже назначенный директором Азиатского департамента Министерства иностранных дел и послом в Константинополе, был известен как инициативный дипломат, сторонник наступательных действий России на Востоке. В составе миссии были дипломаты, чиновники Оренбургского управления, военные, ученые. Перед ней стояли политические и экономические задачи, Игнатьеву предписывалось добиться от ханов Хивы и Бухары согласие на присутствие там постоянных торговых агентов от России для наблюдения за ходом торговли, отмены двойных пошлин на товары с купцов-крестьян и установления единого пошлинного сбора 5% от цены товара. Миссия направлялась сначала в Хиву, а затем в Бухару. В Хиву направлялась также морская флотилия, Ее суда должны были спуститься из Аральского моря в Амударью, нижнее течение которой находилось во владениях Хивинского ханства. Одной из важных задач миссии было получение согласия хана Хивы на прохождение русских судов по Амударье. Принятие ханом этого условия давало право Игнатьеву пойти на уступки правителям Средней Азии в торговых делах, снять требования о снижении пошлин на русские товары, согласиться предоставить среднеазиатским купцам право торговать на всех ярмарках и в городах российского государства. Сухопутный состав миссии во главе с Игнатьевым выехал из Оренбурга в мае 1858 года. Игнатьеву предписывалось не вмешиваться в междоусобные конфликты между какандом Бухарой, Хивой и Афганистаном, не осложнять отношений с Англией. Продвижение русской миссии по территории Хивы и особенно подход морской флотилии к Амударье встревожили хана. Он отказался пропустить русские суда по Амударье, далее Кунграда, несмотря на заверения Игнатьева о мирном характере миссии морская флотилия возвратилась в Аральское море. Члены сухопутной миссии в июле 1858 года прибыли в Хиву, где натолкнулись на недружелюбие и подозрительность окружения ханского двора. Предложения Игнатьева по вопросу о плавании русских судов по Амударье были отвергнуты ханом. Первоначально он обещал подписать торговое соглашение – допустить пребывание торгового агента России в Хиве, снизить торговые пошлины на русские изделия, но затем отказался от своих обязательств и даже не дал Игнатьеву прощальной аудиенции. В конце сентября 1858 года миссия Игнатьева прибыла в Бухару. С Бухарским эмиром была достигнута договоренность о представлении русским купцам складов, об уменьшении наполовину таможенного обложения русских товаров. Помимо решения торговых вопросов, перед Игнатьевым стояли политические задачи – выяснить позиции Англии и, если удастся, расстроить планы англичан в Бухаре. Игнатьев убедился в прочности экономических позиций Англии здесь и в большом влиянии Лондона на государства Средней Азии и Среднего Востока. Однако соперничество с какандом и Хивой, поддерживаемыми Англией, заставляло Бухарского эмира внимательно прислушиваться к предложениям Игнатьева по установлению более тесных русско-бухарских отношений. Страница 259. Семимесячное пребывание в Средней Азии дало возможность участникам экспедиции выяснить расстановку политических сил характер управления, ознакомиться с экономикой края. Одновременно с посольствами ханыкова и Игнатьева в 1858 году русское правительство направило в Кашгар, восточный Туркестан, миссию поручика русской службы казаха по национальности Че-Че Валиханова для изучения путей сообщения с Кашгаром, сбора сведений об этом крае, а также для выяснения степени зависимости Кашгара от Англии. Между Кашгаром и Россией давно существовали торговые связи, но они были прерваны частыми войнами между Маньчжурской династией и Кокандом. В конце мая 1858 года члены экспедиции вместе со среднеазиатскими купцами выехали из Семипалатинска. Осенью они прибыли в Кашгар, где купцы выгодно продали привезенные товары. Находясь в городе и его окрестностях, Валиханов знакомился с краем, с его экономическим и политическим положением. Он убедился в возможности установления непосредственных, без содействия каканда, связей России с Кашгаром. Общение с учеными края позволило Валиханову приобрести уникальные восточные рукописи, Коллекции горных пород, гербарии, нумизматическую коллекцию, а знакомство с местными купцами раскрыло торговые связи Кашгара с соседними странами. Материалы, собранные и обработанные Валихановым, позволили составить представление о внутреннем положении Кашгара, наметить пути установления торговых связей России с Восточным Туркестаном.